Косухина, Наталья. Обмануть капитана. <звольствие> Земля. Ксения Ларионова. <звольствие> «Спокойствие! Главное, спокойствие!» — уговаривала я пациента. «Снова ты, окаянная! Да когда ж тебя уволят!» верещал мужчина. «Вы меня помните?» — польщенно улыбнулась я и добавила сюсюкая. «А ведь уже полтора года у нас не были. Но ну, не стоит переживать. У вас просто неспецифические реакции на психологическом уровне и психоподобная шизофрения. Думаю, вы запустили свое состояние. Да и стресс уже явно перерос в психоз. Но мы вас подлечим и выпустим. Наверное». Утро в городском психиатрическом отделении номер 13 началось очень весело. «Чтоб ты провалилась, ведьма проклятая!» Продолжал кричать мужчина, пока санитары в белом увозили его на верхний этаж в буйное отделение. «Снова этот физик?» – спросила незаметно подошедшая коллега. «Ага. Давно его не было, а сейчас, видимо, обострение. Вот что значит, когда люди горят на работе. «Но ничего, полежит в отделении для острых. Прекрасное место. Закрытое, режимное. Просто так не войдешь и не выйдешь. На окнах решетки, кровати с фиксаторами. А скоро обещают сделать вип-палаты с мягкими стенами», — поделилась я радостью. «Да уж, и вернется к нам в обычное отделение, как шелковый», — с улыбкой закивала та. Подойдя чуть ближе, я шепотом спросила. «Когда ждать заведующего?» Ирка также тихо ответила. «Вроде как завтра, и разбирает его каждый год устраивать нам проверки. Не живется мужику спокойно». «Значит, надо привести все истории болезни в идеальное состояние и перепроверить пациентов». Вздохнув, заключила я и посмотрела в окно, за которым светило солнышко. День обещал быть долгим.